Глава 2. Устав Мартина Верга. Этот монастырь, существовавший задолго до 1824 года на улице Малый Пикпюс, был общиной бернардинок, соблюдавших устав Мартина Верга. Следовательно, эти бернардинки принадлежали не к Клерво, как бернардинцы, но к Сито, как Бенедиктинцы. Иными словами, их покровителем был не святой Бернар, а святой Бенедикт. Кто когда-либо перелистывал старые фулианты, тот знает, что Мартин Верга основал в 1425 году конгрегацию Бернардинок-Бенедиктинок, главная церковь которой находилась в Соломанке, а подчиненная ей — в Алкале. Конгрегация разветвилась по всем католическим странам Европы. Слияние одного ордена с другим не представляло ничего необычайного для Латинской Церкви. Только с одним орденом Святого Бенедикта, о котором идет речь, связаны, не считая конгрегации с уставом Мартина Верга, еще четыре конгрегации, две в Италии, монте и святой Юстины Падуанской, две во Франции, Клюни и Сен-Мор, и еще девять орденов — Воломброза, Громон, Целестинцы, Камальдульцы, Картезианцы, Смиренные, Орден Масличной Горы, Орден Святого Сильвестра и, наконец, Сито. Сито, являвшееся для других орденом стволом, представлял собою отпрыск ордена святого Бенедикта. Основание сито святым Робертом, аббатом Молемским в епархии Лангер, восходит к 1098 году. Однако святой Бенедикт еще в 529 году, в возрасте 17 лет, изгнал дьявола, жившего в древнем Аполлоновом храме, и удалившегося потом в пустыню Субяко. Он был тогда стар, уже... Не пожелал ли он стать отшельником? После устава кармелиток, которые должны ходить босыми, носить нагрудники, сплетенные из прутьев, и никогда не садиться, самым суровым является устав Бернардинок-Бенедиктинок Мартина Верга. Они носят черную одежду, и апостольник, который, согласно велению святого Бенедикта, доходит им до подбородка. Саржевое платье с широкими рукавами, широкое шерстяное покрывало, апостольник, доходящий до подбородка и срезанный четырехугольником на груди, головная повязка, спускающаяся до самых глаз — вот их одежда. Все черное, кроме белой головной повязки. Послушницы носят такую же одежду, но только белую. Принявшие монашеский обед носят на поясе четки. Бернардинки-бенедиктинки Мартина Верга соблюдают неустанное поклонение, так же как бенедиктинки, называемые сестрами святого причастия, которым в начале этого столетия принадлежали в Париже два монастыря, один в Тампле, другой на Новой Сент-Женевьевской улице. Однако орден Бернардинок-Бенедиктинок Малого Пикпюса, о которых идет речь, был совершенно не похож на орден сестер святого Причастия, обосновавшихся на новой Сент-Женевьевской улице и в Тампле. В их уставах было много различий. Различна была и одежда. Бернардинки-бенедиктинки Малого Пикпюса носили черные апостольники. Бенедиктинки святого причастия из новой Сен-Женевьевской улицы белые. Кроме того, у них на груди висело серебряное или медное позолоченное изображение чаши со святыми дарами, приблизительно в три дюйма длиной. Монахи Малого Пикпюса этого изображения чаши со святыми дарами не носили. Общее для монастыря Малый Пикпюс и для монастыря Тампль Неустанное поклонение отнюдь не мешает этим двум орденам быть совершенно разными. Только в соблюдении одного этого правила и заключается сходство сестер Святого Причастия и Бернардинок Мартино Верго. Подобно двум другим, резко отличным один от другого и порой даже враждующим орденам итальянской оратории, основанной Филиппом Денери во Флоренции, и французской оратории, основанной Пьером де Берюль в Париже, которые, тем не менее, сходятся в ревностном изучении и прославлении всех тайн, относящихся к детству, жизни и смерти Иисуса Христа, а также Пресвятой Девы. Оратория парижская притязала на первенство, ибо Филипп де Нери был только святым, тогда как Пьер де Берюль был еще и кардиналом. Вернемся к суровому испанскому уставу Мартина Верга. Бернардинки-бенедиктинки, соблюдающие этот устав, весь год едят постное, постом, и в многие другие показанные им дни воздерживаются от пищи, встают, прерывая первый крепкий сон, чтобы между часом и тремя ночи читать молитвенник и петь утренню. Весь год они спят на грубых простынях и на соломе, никогда не топят печей, не моются, каждую пятницу подвергают себя бичеванию, соблюдают обет молчания, разговаривают между собой лишь во время короткого отдыха и в течение полугода от 14 сентября праздника воздвижения и до Пасхи носят рубашки из колючей шерстяной материи. Полгода это послабление, по уставу их следует носить весь год. Но шерстяная рубашка, невыносимая во время летней жары, вызывала лихорадку и нервные судороги. Надо было ограничить ношение такой одежды. Но даже при этом послаблении, когда монахини 14 сентября вновь облачаются в эти рубашки, их все равно несколько дней лихорадит. Послушание, бедность, целомудрие, безвыходное пребывание в монастырских стенах — вот их обеты, отягченные к тому же уставом. Настоятельница избирается сроком на три года монахинями которые называются «матери-изборщицы», ибо они имеют в капитуле право решающего голоса. Настоятельница может быть избрана вновь только дважды. Таким образом, самый долгий срок правления настоятельницы — 9 лет. Монахини никогда не видят священника, совершающего богослужение так как он всегда закрыт от них саржевым занавесом девяти футов высотой. Во время проповеди, когда священнослужитель стоит на амвоне, они опускают на лицо покрывало. Они всегда должны говорить тихо, ходить, опустив глаза долу, с поникшей головой. Лишь один мужчина пользуется правом доступа в монастырь. Это архиепископ, стоящий во главе епархии. Впрочем, еще садовник, но садовник старик, чтобы он всегда был в саду один, а монахини были предупреждены о его присутствии, дабы избежать с ним встречи, к его колену привязывают бубенчик. Монахини подчиняются настоятельнице, и подчинение их беспредельно и беспрекословно. Это каноническая духовная покорность во всей ее самоотреченности. Они повинуются, словно голосу Христа, жесту, малейшему знаку, повинуются немедленно, с радостью, с решимостью, со слепым послушанием, словно подпилок в руке рабочего и не имеют права ни читать, ни писать без особого разрешения. Каждое из них совершает то, что называется искуплением. Искупление — это раскаяние во всех грехах, во всех ошибках, во всех провинностях, во всех насилиях, во всех несправедливостях, во всех преступлениях, совершаемых на земле. Последовательно, в продолжение двенадцати часов, от четырех часов пополудни и до четырех часов утра, или от четырех часов утра до четырех часов пополудни, сестра-монахиня, совершающая искупление, стоит на коленях на каменном полу перед святыми дарами, скрестив на груди руки с веревкой на шее. Когда она уже больше не в силах преодолеть усталость, она ложится ничком, крестообразно раскинув руки. Это все, что она может себе позволить. В таком положении она молится за всех грешников мира. В этом есть почти божественное величие. Так как этот обряд исполняется у столба, на котором горит свеча, то в монастыре также часто говорится «совершать искупление», как и «стоять у столба». Монахини смирения даже предпочитают последнюю формулу, заключающую в себе... Мысль о каре и унижении. Совершать искупление является делом, поглощающим всю душу. Сестра, стоящая у столба, не обернется, даже если сзади ударит молния. Кроме того, перед святыми дарами постоянно находится другая, колено, преклоненная монахине стояние длится час. Монахини сменяются, как солдаты на карауле. В этом-то и заключается неустанное поклонение. Настоятельницы и монахини носят почти всегда имена, отмечающие какое-нибудь исключительно важное событие из жизни Иисуса Христа, а не имена святых или мучениц, например, «Мать Рождество», «Мать Зачатие», Мать в видение, Мать страсти Господне. Впрочем, имена в честь святых не воспрещены. Если ты на них смотришь, то видишь только их рот. У всех желтые зубы. Зубная щетка никогда не проникала в монастырь. Чистить зубы значит ступить на вершину той лестницы, у подножия которой начертана погубить свою душу. Они не говорят моя или мой. У них нет ничего своего, и они ничем не должны дорожить. Всякую вещь они называют наша, например, наше покрывало, наши чётки. Даже о своей рубашке они скажут наша рубашка. Иногда они привыкают к какому-нибудь небольшому предмету молитвеннику, святыне, образку Но как только они замечают, что начинают дорожить этим предметом, они обязаны отдать его. Они вспоминают слова святой Терезы, которые одна знатная дама во время своего пострижения сказала: "Позвольте мне послать за Библией. Ею я очень дорожу". А! -а, -а так вы чем-то дорожите? Тогда не идите к нам. Всем монахиням воспрещается затворять свои двери, иметь свой уголок, свою комнату. Кельи должны быть всегда открыты. Когда одна монахиня обращается к другой, она произносит «Хвала и поклонение святым дарам престола», а другая отвечает Во веки веков». То же самое повторяется, когда одна монахиня стучит в келью другой. Едва она прикоснется к двери, а у Шискельи кроткий голос поспешно отвечает Во веки веков. Как всякий обряд, это в силу привычки делается машинально. Часто одна отвечает Во веки веков, еще до того, как первая успела произнести хвала и поклонение святым дарам престола, тем более, что это довольно длинная фраза. У визитандинок. Входящие произносят ⁇ Радуйся, Мария ⁇ первые слова молитвы. А так, кому входит, отвечает ⁇ Благодатная ⁇ буквально исполненная благодати, прелести, продолжение той же молитвы. Это их приветствие, которое действительно исполнено прелести. Каждый час в монастырской церкви слышатся три удара колокола. По этому сигналу настоятельница, матери-изборщицы, сестры, принявшие монашеский обед, послушницы, служки, белицы прерывают свою речь, мысль, дела и все вместе произносят, если пробило, например, пять часов, в пять часов и на всякий час хвала и поклонение святым дарам престола, если пробило восемь в восемь часов, и на всякий час, и так далее, смотря по тому, какой час прозвонил колокол. Этот обычай, преследующий цель прерывать мысль и неустанно направлять ее к Богу, существует во многих общинах. Видоизменяется лишь форма. Так, например, в общине младенца Иисуса говорят «В этот час и на всякий час допламенеет в сердце моем Любовь к Иисусу. Бенедиктинки бернардинки Мартина Верга, затворницы Малого Пикпюса, вот уже 50 лет совершают службу торжественно, придерживаясь строгого монастырского распева и всегда полным голосом в продолжении всей службы. Всюду, где в требнике стоит звездочка, они делают паузу и тихо произносят Иисус, Мария, Иосиф. За упокойную службу они поют на низких нотах, едва доступных женскому голосу. Впечатление получается захватывающее и трагическое. Монахини Малого Пикпюса устроили под главным алтарем церкви склеп, чтобы хоронить в нем сестер своей общины. Однако правительство, как они говорят, не разрешило, чтобы туда опускали гробы. Таким образом, после смерти они покидали монастырь. Это огорчало и смущало их, как нарушение устава. Они выхлоптали право, хотя в слабое себя утешение, быть погребенными в особый час, в особом уголке старинного кладбища Важерар, расположенного на земле, некогда принадлежавшей общине. По четвергам монахини выстаивают позднюю обедню, вечернюю и все церковные службы точно так же, как и в воскресенье. Кроме того, они тщательно соблюдают все малые праздники, о которых люди светские и понятия не имеют. Установленные щедрой рукой церкви когда-то во Франции — и до сих пор еще устанавливаемые ею в Испании и в Италии. Часы стояния монахинь бесконечны. Что же касается количества и продолжительности молитв, то лучшее представление о них дают наивные слова одной монахини. «Молитвы белиц тяжкие, молитвы послушниц тяжелее, а молитвы принявших постриг еще тяжелее». Раз в неделю созывается капитул, где председательствует настоятельница и присутствуют матери-изборщицы. Все монахини поочередно опускаются перед ними на колени на каменный пол и каются вслух в тех провинностях и грехах, которые они совершили в течение недели. После исповеди матери-изборщицы совещаются и во всеуслышание налагают епитемию. Кроме исповеди вслух во время которой перечисляются все сколько-нибудь серьезные грехи, существует так называемый повин для малых прегрешений. Повиниться значит пасть ниц перед настоятельницей во время богослужения и оставаться в этом положении до тех пор, пока та, которую величают не иначе, как матушка, не даст понять кающейся, постучав пальцем по церковной скамье, что там может встать. Виняться во всяких пустяках. Разбили стакан, разорвали покрывало, случайно опоздали на несколько секунд к богослужению, сфальшивили, когда пели в церкви и так далее. Повин совершается добровольно. Повинница — это слово здесь этимологически вполне оправданно — сама обвиняет себя и сама выбирает для себя наказание. В праздники и воскресные дни четыре клерошанки поют псалмы перед большим аналоем с четырьмя столешницами. Однажды какая-то клерошанка при пении псалма, начинавшегося с «сей», громко взяла вместо «сей» три ноты. у ци — за свою растерянность она должна была приносить повин в продолжение «всей» службы. Грех ее усугубило то, что весь капитул рассмеялся. Когда какую-нибудь монахиню вызывают в приемную, то будь это даже сама настоятельница, она, как мы уже упоминали, опускает покрывало так, что виден лишь ее рот. Только настоятельница имеет право общаться с посторонними, прочие могут видеться с ближайшими родственниками, и то редко. Если изредка кто-либо из посторонних выразит желание повидать монахиню, которую знавал или любил в миру, то ему приходится вести длительные переговоры. Если разрешение о свидании просит женщина, то его иногда дают. Монахиня приходит, и посетительница беседует с ней через ставни, которые открываются лишь для матери или для сестры. Само собой разумеется, Мужчинам в подобной просьбе отказывают. Таков устав святого Бенедикта, строгость которого еще усилил Мартин Верга. Эти монахини не веселы, не свежи, не румяны, какими часто бывают монахини других орденов. Они бледны и суровы. Между 1825 и 1830 годом три из них Сошли с ума.